Часть вторая. Примерно за месяц до этих событий всех воинов и охотников, разбросных по фронтиру, настигло странное сообщение. Миниатюрный коммуникационный диск сообщил им «Вы должны собраться в руинах в южном секторе фронтира. Я хочу, чтобы вы уничтожили молодого аристократа, пока он находится в пути. Детали относительно вашего вознаграждения будут оговорены позже. Кроме вас, я призываю еще шестерых охотников. В доказательство того, что я не пытаюсь никого одурачить. «Вы получите достаточно средств, чтобы покрыть дорожные расходы до развалины приблизительно к тому времени, как этот диск доберется до вас». Известные профессионалы, славившиеся своей храбростью, в обычной ситуации просто посмеялись бы над идеей объединения с кем-либо еще, но все же они выполнили запрос. Из-за почти неописуемого величия голоса на записи и суммы командировочных, которые, разумеется, были доставлены приблизительно в тот же период, что и диск. Даже в том случае, если бы до руин пришлось добираться с помощью самых невообразимых из всех существующих средств передвижения, этой суммы хватило бы более чем на 10 таких поездок. Проще говоря, эта сумма была эквивалентна их годовому заработку. У разваленных ждал старик в черном одеянии, отдаленно напоминавший насекомое. Своими высушенными и сморщенными губами он передал сообщение, в котором говорилось о необходимости устранения одного конкретного аристократа. Ни причины убийства, ни имя их жертв названы не были. В обычной ситуации охотники, вероятнее всего, попытались бы выбить эту информацию из старика, но он обладал совершенно неземной аурой, которая едва ли позволила бы кому-то из них сделать нечто подобное. Обещанной компенсации было бы достаточно, чтобы скупить половину секторов Фронтира. Как доказательство, что это не пустые обещания, старик дал каждому из них слиток драгоценного металла, который была в состоянии синтезировать только аристократия. «Этот металл сам по себе достаточно ценен, чтобы позволить вам жить в роскоши до конца ваших дней. Вы можете взять его и уйти, отказавшись от работы, однако профессионалы такого высокого уровня обладают не менее высокими амбициями, и я не думаю, что кто-либо из вас просто так откажется от основной части вознаграждения. Она станет вашей, как только работа будет выполнена. Всякий раз, когда будут необходимы инструкции, они будут переданы одному из вас». Расположение цели описания будет предоставлено прямо сейчас. Желаю удачи! Затем старик рухнул вниз, словно высохшая глиняная скульптура. Взгляды шести убийц были направлены на черную одежду, заполненную бледной серой пылью и миниатюрный диск, содержащий информацию о местонахождении описания аристократа Барона Балажа. Мужчины без промедления приступили к работе. Что они намереваются делать? Как собираются убить его? Они вступят в бой по одному или нападут все сразу. Основываясь на их репутации, отдельные атаки были бы наиболее вероятными, но они знали лучше, чем кто-либо, что сила аристократа не оставляла права на ошибку. Убийцы обсудили все детали еще в развалинах. Пока они были вместе, огонь враждебности распалял их пламенную дискуссию, но они все же достигли консенсуса. Все пришли к выводу, что следует избегать конфликта в группе, и не стоит пытаться перейти друг к другу дорогу, Поэтому они будут атаковать в строго установленном порядке, выбранном жеребьёвкой. Они будут вступать в бой поодиночке, но если кто-то попросит и получит помощь, то в случае успешного завершения задания вознаграждение будет равномерно распределено между нападавшими. Оговорив все нюансы, охотники отправились туда, где, как им сказали, должен был находиться Байрон Балаш, но барона там не оказалось. Они увидели лишь ветхие руины замка. В результате исчерпывающего сбора информации до них дошли слухи, что всего десятью днями ранее молодой аристократ направился в Краухаузен. Более того, это известие сопровождалось пугающей информацией, аристократ отправился на поиски Ди. Имя Ди было хорошо знакомо всем собравшимся. Наемники были абсолютно уверены в собственных силах, но каждый из них понимал необходимость настигнуть аристократа, прежде чем он встретится с охотником. Нужно было продумать, как это сделать. Результат оказался неутешительным. Они опоздали. Позволив им встретиться, туннель вступил в смертельный бой в порядке своей очереди и был убит. Марио, помогавший ему, отделался лишь легкими травмами, но теперь он боялся быть вовлеченным в очередную атаку. Никто не знал, когда бледный юноша в черном заполучил очередной диск с инструкциями, но когда он вытащил его из кармана и поставил на стол, все услышали знакомый всем хриплый голос старика. «Кажется, в последнее время у вас не все гладко», отметил он. От этих слов все напряглись. Голос продолжил. «Позвольте мне поделиться с вами информацией о конечном пункте нашей цели. Это деревня Краухаузен. Туда ведет множество дорог, но если вы какое-то время будете следовать за бароном, вы сможете узнать его маршрут. Подстерегите его в пути. Снаряжение, которое может вам понадобиться, оставлено в каньоне Шабара. Ну Что ж, удачи!» Его последние слова пронзил душераздирающий смех. Пять заговорщиков взглянули друг на друга с возмущением. «Что ж, тогда...» — сказал пожилой мужчина в рясе, но никто не ответил. В кузнице все, и кузнец и его ученики, были поглощены работой, и лицо каждого было отмечено страхом и трепетом. С закатом солнца дверь синей кареты отворилась, и из нее вышла фигура в плаще. Одного взгляда на его великолепное лицо было достаточно, чтобы понять его истинную природу, К тому же молодой человек, ожидающий его снаружи, обладал совершенно неземной красотой. Бросив взгляд в сторону мастерской, барон Балаш спросил Луди: «Что они делают?» «Оснащение на случай нападения», — холодно ответил охотник. «Значит, чтобы защитить себя от нападения непритязательных людей, я вынужден прибегнуть к помощи других?» «Безопасное завершение пути — первостепенная задача». Губы барона слегка искривились. Все в мастерской в унисон обернулись и уставились на него. Они почувствовали его жуткую ауру. «Этой ночью я хотел бы прогуляться», — отметил барон, направляясь к выходу. «Не забудь данное тобой обещание», — сказал Ди. «Я дал тебе слово». Подняв одну руку, барон вышел на темную улицу. Все же барон весьма гордится своей благородной кровью. Обычно из-за таких, как он, у людей бывают проблемы», — заметил хриплый голос, исходящий из левого запястья Ди. «Думаешь, безопасно отпускать его одного?» «Я не знаю». «Хм, его враги где-то неподалеку? «Я знаю. Так же, как и он». А ты хочешь сказать, что это соглашение не основано на взаимоуважении?» Ф, просто отлично!» Саркастическим тоном подметил голос. Пальцы держались в кулак, заглушив его, но затем раздался другой голос. «Какого черта ты делаешь?» Сердито крикнул кузнец. Мастер средних лет, стоявший перед ним, с потерянным взглядом охлаждал кусок расплавленного железа. «Но я просто...» «Ты сразу окунаешь его в воду! Из-за этого в металле возникнут воздушные полости! Если ты так и не усвоил проклятые основы после 10 лет работы здесь, я должен задаться вопросом, нужен ли мне такой бездельник?» люди прямо в глаза кузнеца, мастер туманно ответил. «Но я просто подумал, что должен что-то сделать!» «Что?» Взревел кузнец и с искажённым гневом лицом схватил мастер за рубашку. «Слушай, я не поддерживаю союз с аристократами. Честно говоря, я предпочел бы бросить всю эту работу, но я уже принял заказ, так что не могу пойти на попятной. Мы сделаем все от нас зависящее. Меня не волнует, на кого мы работаем. Я не позволю работать спустя рукава и листеть без дела в моей мастерской. Это касается тебя. Ты понял это?» Отчитав мастера, он повернулся к остальным и спросил. «Всем все ясно, так?» Но когда он произнес эти слова, на другом конце мастерской раздался крик. произошел мощный взрыв от электромагнитной искры. Чертов дурак!» – воскликнул кузнец. Вместе с другим мастером, бывшим поблизости, кузнец поспешил оттащить раненого человека. Бледно-голубой молнией опалило его сильные плечи и руки. «Как это произошло?» – спросил кузнец стоявшего рядом мужчину. «Этот идиот подошел и внезапно поднял напряжение в опасной зоне!» «Что?» «Какого дьявола тебе делать такую глупость?» – кричал он на человека, которого они только что спасли. Лицо и грудь его были ужасно обожжены, его рот приоткрылся, и слабым сдавленным голосом, с трудом выжимая из себя слова, он произнес: «Почему-то я подумал, что именно это я должен сделать!» «Ты тоже? Какого дьявола?» Кузнец начал говорить, но тут же замер. И он был не единственным. Другой мастер и даже расплавленное железо, казалось, превратились в ледяной лес. Ди стоял рядом с кузнецом. В В! Игнорируя его вопрос, Ди спросил раненого. Почему ты так подумал? Я не знаю. Я просто подумал, я должен был подчиниться! Подчиниться? Кому ты должен был подчиниться? Прервал его кузнец. Я не знаю, просто кто-то важный! Кто-то важный! Спросил кузнец в полной растерянности, взглянув на Ди. «Будь я проклят, если это то, о чем я думаю. Кажется, я знаю, о чем ты говоришь. Моя жена подлатает тебя в задней комнате. Придется обойтись без тебя. Босс, как думаете, возможно, мне тоже можно прилично на какое-то время?» Спросил первый мастер, получивший выговор. «О чем ты говоришь? Я просто подумал...» «Что ты подумал? Что кто-то всемогущий давит на тебя? Или это был кто-то важный на небесах? Что ж, мне не нужна твоя бредовая болтовня в моем магазине. Убирайся отсюда!» Я не думаю возвращаться! Эй! Закрой варежку! У нас есть свою задницу отсюда! Я моя доделаем все остальное! «Босс!» – Позвал Ямма. Извините, но я тоже чувствую себя не очень. На лбу кузнеца вздулись вены. ди пошел к двери, посмотрев обе стороны, охотник быстрым шагом направился туда, куда ушел барон. Ночные прогулки не всегда приносили барону одно лишь удовольствие. Звёзды светили сквозь кристально чистую тьму, заставляя ее сиять ярче полуденного солнца. Воздух был заполнен ароматом ночных цветов и запахом существ, запахом, приводящим в активное состояние клетки его частично дремлющего мозга. И все же лицо Барона было строгим, дыхание довольно сбивчивым, угрожающим нарушить тишину ночи. Если быть точным, он был измучен жаждой крови. В этом секторе Фронтира давно не слышали об аристократах И, возможно, по этой причине в окнах горели огни, во многих домах не использовались занавески, и смех выплескивался на улице вместе со светом. В одном из окон мелькала фигура женщины с длинными, неспадающими локонами. Это стимулировало барона, разжигая пламя его голода. В карете барона хранилась высушенная плазма крови. Три раза в день он растворял ее в воде и заполнял ею свой пустой желудок. Синтезированная с помощью науки аристократов, Она нисколько не отличалась от человеческой крови на запах, вкус или по количеству питательных веществ. Но все же от нее не было толка. Для аристократии питание было не просто потреблением питательных веществ. Речь шла о поддержании духа. Жертвы сжимались, как кролики перед жестоким волком. Это приносило острые ощущения, которые можно получить в погоне за добычей, толкая ее на землю и выискивая бледную шею. Как радостно было видеть ее бледно-голубые вены, В мгновение, когда кулаки барона впивались в шею, его рот наполнялся сладостью и теплом, который невозможно передать словами. Когда же несколько дней спустя он нанесет второй нечестивый визит своей жертве, она впустит его в свою спальню и подставит собственное горло, и тогда он испытает восторг завоевания. Именно так питается аристократ. Эта территория была безопасной, но также было очевидно, что ни один человек не решился бы выйти на улицу ночью. Это, в купе с обещанием, которое он дал Ди, не позволила бы барону выпить чью-либо кровь. И именно тогда перед ним появилась фигура. По-видимому, это была девушка из деревни, в правой руке она держала корзину с цветами. Барон вдруг понял, что вошел в декоративный сад. Лунный свет по обе стороны дорожки озарел бледные цветы, от которых веяло сладким ароматом. Заметив приближающегося барона, девушка замерла от страха. Человек может почувствовать аристократа так же, как кролик всегда распознает волка. «Ты... ты...» Девушка запиналась, слова непроизвольно слетали с ее губ. «Что ты делаешь?» – спросил барон. В его голову пришел только этот вопрос. Импульс, который трудно было описать, казалось, создавал пропасть в его желудке. Сдерживая его, он спросил. «Ты собирала цветы?» Девушка кивнула. «Завтра я покину деревню, поэтому я решила подрить их своим друзьям в качестве прощального подарка». Взглянув на белые цветы в ее корзине, барон подошел ближе и взял один... А затем поднес его к губам. Девушка дрожала, волны страха и душистого ароматы сходили от ее тела. Ее бледная шея покачивалась перед глазами аристократа. Какой прекрасный аромат! сказал барон, вернув суток в корзину. Ночь опасна! Возвращайся к себе домой! Девушка ошарашенно посмотрела на него. Почему? с недоумением спросила она. Барон улыбнулся. Ты спрашиваешь, почему я не собираюсь пить твою кровь? Да. «Я хотел бы сделать это, но я дал обещание. Если нарушу его, то останусь в одиночестве. В моем нынешнем положении это будет проблемой». Девушка была в замешательстве и не знала, что ответить. «Иди». Юная особо обошла вокруг барона, развернулась и побежала прочь. Звук стучащих по земле каблуков скоро стих. Барон глубоко вздохнул. Так или иначе он, казалось, преодолел свои порывы. Он повернул обратно туда, откуда пришел. Его плащ взметнулся. Из него вырвалась неистовая вспышка света, атакуя силуэт, стоящий в 60 футах от него. «Ох!» – вскрикнув от удивления, старик в рясе бросился на землю. Вспышка, проплывшая над его головой, не исчезла в темноте, а развернулась и была поглощена внутренней частью плаща барона. «В чем дело? Попал слишком близко?» На замечание барона старик в рясе медленно повернулся и смущенно погладил лысину. Горя мне, как говорится!» «Я случайно увидел, как ты говоришь с той девушкой из деревни, и я боюсь, что майор рвение увидит, что будет дальше, взяло верх надо мной. Приятно познакомиться. Меня зовут япутц. Я один из тех, кого послали, чтобы убить тебя. Грязный маленький охотник, не так ли? Но для тебя этот день будет последним». В глазах барона пульсировал пугающий свет. С громким визгом пожилой священник-япуц, сделав безумный рывок, неприсущим охотнику, образом бросился на утёк. Из плаща барона вырвалась золотая вспышка, поцарапавшая япуца, но тот не остановился. Пробежав еще 30 футов, он вяло упал на землю, точнее, его обезглавленное тело. Снова вспышка света вернулась во внутреннюю часть площади аристократа. "Голопец!" выругался барон холодным как лед тоном. Он направился в сторону бездыханного тела, но почти сразу остановился. Тьма, глубже и прекраснее, чем темнота ночи, приняла человеческую форму и застыла возле обезглавленного трупа юпутца. Голова старика лежала на дороге приблизительно в 15 футах от барона. «К твоему сведению, он был охотником и собирался убить меня», — сказал барон. Кивнув, где развернулся, он не велел барону вернуться, он просто следовал за юпутцем. «Итак, он был следующим, как мы и предполагали». Но в голове этого клауна было что-то еще. Я не хочу с ним связываться. Заметил голос запущенной левой руки охотника. Послышались шаги. Барон подошел к Ди с левой стороны. «Почему бы тебе не продолжить свою прогулку?» Предложил Ди. «Нет, спасибо. Я бы не назвал этот вечер особо приятным». Холодно ответил барон. Это был уже не тот жуткий мясник, расправившийся со стариком минуту назад. Спустя несколько минут после ухода пары, на грунтовой дороге, освещенной лишь лунным светом, Тихий, словно из могилы голос, возмущенно задал риторический вопрос. «Боже мой! Я снова разрублен! Но я хотя бы узнал кое-что интересное! Мой дорогой барон, это неправильно! Отказывать себе!»